или когда начинаются капризные злобные штормы. Вода где-нибудь да найдется. Ладно, пусть будет сушь, а воду мы всегда найдем. На здешних островках есть вода, надо только суметь отыскать ее. Ладно, хватит, сказал он себе. Давай, кончай с этим. Ветер помог ему покончить с этим. Сидя на корточках под спалёнными солнцем кустами дикого винограда, он пересыпал пригоршнями песок И ветер относил от него запах того, что лежало перед ним. В песке, к своему недоумению, он ничего не обнаружил, но прежде чем идти дальше, осмотрел с наветренной стороны все пространство около сожженных хижин. Он надеялся найти то, что искал, без лишних усилий, но тут ничего не было. Потом сев на корточки спиной к ветру, то и дело поворачиваясь, и хватая ртом воздух и задерживая дыхание, он стал ковырять ножом угольно черную жижу, которую пожирали крабы. Нож наткнулся на что-то твердое у кости, и он выскреб это ложкой. Потом с ложки скатил на песок, снова стал скрести и ковырять и нашел в останках еще три. Потом повернулся лицом к ветру и вычистил о песок нож и ложку. Эти четыре пули он прихватил вместе с пригоршней песка и, держа в левой руке нож и ложку, пошел сквозь кусты назад. Огромный, непристойно белый краб встал на его пути и, попятившись, поднял вверх свои клешни. "Ты, мальчуган, туда?" сказал ему Томас Хатсон. "А я оттуда". Краб удерживал свои позиции, высоко задрав остро распяленные клешни. «Ишь ты, какой вымахал!» — сказал Томас Хатсон. Он не спеша вдвинул нож в ножны, ложку опустил в карман, потом пересыпал песок с четырьмя пулями в левую руку, потом старательно вытер штанину, потом взялся за свой потемневший от пота, хорошо смазанный магнум 357. «Еще не поздно, есть шанс спастись, сказал он крабу. Никто тебя не осуждает. Ты услаждаешь себя как можешь и выполняешь свой долг. Краб не шелохнулся, все так же высоко держа клешни. Он был очень большой, с добрый фут в ширину, и Томас Хадсон выстрелил ему между глаз, и от краба ничего не осталось. Эти магнумы теперь трудно получить, потому что ими вооружили увиливающих от призыва агентов ФБР, которые охотятся за такими же увиливающими от призыва молодчиками, сказал Томас Хадсон. Но надо же человеку пальнуть кое-когда, иначе он и стрелять разучится. Бедняга краб, подумал он. Ведь он же занимался своим делом. Только вот остановился он зря. Полз бы себе и полз. Он вышел на берег и увидел свое судно и ровную линию прибоя и вилли, который бросил якорь и теперь нырял за креветками. Томас Хадсон, как следует, почистил нож, отскреб и вымыл ложку, а потом вымыл все четыре пули. Он держал эти пули на ладони и разглядывал их, как старатель, который промывает песок, отыскивая в лотке золотые крупинки. И вдруг видит там четыре самородка. Головки у всех четырех пуль были черные. Теперь, когда мяса на них не осталось, было ясно видно короткий виток нарезки. Это были 9-миллиметровые пули образца, принятого для шмейсеровского автомата. Он радовался, глядя на них. Ведь подобрали за собой все гильзы, подумал он. А вот это оставили, будто визитные карточки. Теперь мне надо как следует все обдумать. Мы знаем две вещи: здесь они в живых никого не оставили и лодки отсюда увели. Вот с этого и начинай, друг мой. У тебя, говорят, хорошо работает голова. Подумай как следует. Но думать он не стал. Вместо этого он лег на спину, подтянул револьвер и положил его между ног, а сам стал смотреть на скульптуру, которую ветер и песок сработали из топляка. Топляк был серый, испещренный песком и стоял, зарывшись нижним концом в мелкий белый песок. Точно на художественной выставке. Отличный экспонат для осеннего салона. Он слышал рёв волн, разбивавшихся о риф, и думал: хорошо бы написать это он лежал и смотрел в небо где ничего не было кроме восточного ветра а четыре пули покоились у него в застегнутом кармашке для мелочи он знал что в них весь оставшийся смысл его жизни но сейчас не хотел думать об этом не хотел давать ход практическим рассуждениям которых от него ждали «Буду любоваться вот этим куском серого дерева подумал он Теперь мы знаем, что противник, вот он, и что ему не миновать встречи с нами, а нам не миновать встречи с ним. Но до возвращения Ары и Генри думать об этом нет никакой необходимости. Ара обязательно что-нибудь найдет. Что-нибудь должно обнаружиться, а он малый не промах. Песчаный берег может много наврать, но правда обязательно где-нибудь проступит. Он нащупал пули в кармашке шорт, а потом подтянулся на локтях туда, где песок был суше и даже белее, если только такая белезна поддавалась сравнению. И лег, прислонившись головой к серому топляку с револьвером между ног. "И давно ты стал моей девушкой?" сказал он револьверу. "Не отвечай," сказал он револьверу. "Лежи там тихо, смирно. А придет время, ты у меня убьешь кого-нибудь получше этого сухопутного краба."